а ты не забыла, что скоро будешь матерью. Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом. Ты уже твёрдо решила, что будет девочка?» — спросил он с лёгкой сухой усмешкой. «Я хочу девочку, потому что хочу вырастить её так, чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на своё детство, я себя ненавижу»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 о котором говорил забавный чудак Уодингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини, путем, что ведет к душевному покою. Текст читала Елена Дельвер.